Глава 18. Полина. Полина. Полиночка. Женский испуганный голос. Кто-то бьет меня по щекам. Я пытаюсь понять, что происходит. Давай, девочка, открывай глаза. На лицо и грудь прилетают брызги холодной воды. Герман, вспоминаю я. Сердце пропускает удар. Что с ним? Открывать глаза боюсь. Вдруг пропало зрение. Вряд ли мама Германа обрадуется, узнав, что я больна. По щекам текут слезы. То ли от слабости, которая подчинила себе все тело, то ли от груза проблем, свалившихся на меня в последнее время. Жалею себя. Слабый стон срывается с губ. Даю понять, что пришла в себя. Нужно узнать, как там Герман. Полежи, Полина. Я дверь открою, звонят. Скорая наконец-то приехала. По голосу Зинаида Владимировны делаю выводы, что она взволнована, но не убита горем. Мою голову бережно кладут на что-то мягкое. Остаюсь одна. Пока никто не видит, открываю глаза. Вижу. Плохо размыто, но вижу. Белый потолок плывет, словно рябь на воде. Облегченно вздыхаю. Вдох. Выдох. Слезы радости текут по щекам новым потоком. Не ослепла. Врач-мужчина. осматривает меня, задает вопросы, отвечает на них Зинаида Владимировна. «Я узнаю, что мать Германа успела соскочить со стула, и упала я на нее, а не на пол». «Ну что ж вы, барышня, такая ранимая? Маму напугали. Я не объясняю степень нашего родства». Зинаида Владимировна тоже предпочитает промолчать. «Давайте тогда поможем ей подняться и дойти до кровати», — предлагает доктор. Вместе с медсестрой и Зинаидой Владимировной они ведут меня в спальню. «Там Маша спит», — предупреждаю маму Германа. «Сюда, пожалуйста». Быстро сориентировавшись, она ведет всех в другую спальню. Мне ставят уколы, рекомендуют сходить к терапевту и сдать анализы. Я киваю а сама прислушиваюсь к разговору Зинаиды Владимировны. Как только зазвонил ее телефон, я уже не слушала врача, все внимание переключилось на разговор женщины. Ведь там могли говорить о Германе. Я поняла, что Зинаида Владимировна общается со старшим сыном. Сейчас они говорили обо мне. Получается, что я заставила их поволноваться, пока находилась в бессознательном состоянии. Мне становится неудобно и страшно. «Мое состояние может ухудшиться, и неизвестно, как будет вести себя организм». «Как Герман?» Я даже дышать перестала. «Хорошо, позвонишь, как только будут новости. Что с Наташей?» Голос Зинаиды Владимировны не срывался, говорила она спокойно. «Конечно, Андрей, я присмотрю. Жду звонка». «Что с Германом?» Спросила, как только женщина проводила медиков. «С ним все будет хорошо». Она присаживается возле меня. Неуверенно кладет руку поверх моей. Мы будто заново знакомимся. Сейчас все не так, как при первой встрече. «За жизнь сына должна была я испугаться. А ты даже не дослушала Андрея», — мягко произносит она. «Извините. Представляю, что с ней творилось, когда я потеряла сознание. Где-то в другом конце города ранен Герман, а тут его любовница падает в обморок. Ты полежи, не вставай». Я за Машей присмотрю. Как только Герман сможет говорить, он нам позвонит. Андрей заверил, что ничего страшного не случилось. «Может, мы в больницу к нему съездим?» — предложила я с надеждой. Мне хотелось его увидеть, убедиться, что заверения старшего брата соответствуют действительности. Прогнать страх, что сковал душу. «Неизвестно, что будет со мной, поэтому Герман не должен пострадать. Нужно думать о дочке». Нельзя, чтобы она осталась без родителей. Посмотрим. Машу мне не хочется таскать по таким учреждениям. Неизвестно, что за инфекцию там можно подхватить. А у нее только иммунитет закладывается. Зинаида Владимировна смотрела на меня. Мне казалось, что я различаю в ее взгляде тепло и заботу. Как бы мне хотелось в мельчайших деталях рассмотреть ее черты лица. С каждым днем я буду становиться беспомощней, если не начну лечение. Как же хотелось хоть с кем-нибудь поделиться своими переживаниями, почувствовать поддержку. Чтобы кто-то родной и небезразличный к моей судьбе обнял и сказал, что все будет хорошо. Да просто поплакать на плече и рассказать о своих страхах мне было некому. Звонок мобильного телефона отвлек в меня от грустных мыслей. «Это Андрей», — сообщила Зинаида Владимировна и приняла вызов. «Я застыла в ожидании». «Сейчас передам. Ты громкую связь на минутку включи», — строго так произнесла она. «Андрей, скажи Герману, чтобы не вел себя как мальчишка. Есть кому присмотреть за Полиной. Сказали лечиться, пусть лежит и лечится. Мы без него прекрасно справимся». Не билась она головой. Все хорошо у нее и с головой, и с мозгами, в отличие от моего сына. Тут она ошибалась. Я бы тоже хотела, чтобы Зинаида Владимировна перевела телефон на громкую связь. Не все можно понять, когда не слышишь собеседника. Полина, поговори с Германом. Уговори его остаться в больнице. Врач сказал, дней пять нужно находиться на лечении, а он к тебе собрался. Ох, любовь. Она встала и направилась к двери, а мое сердце радостно прыгнуло в груди. Так хотелось в это верить.